Безвозвратное, непоправимое, нерасторжимое. Обо всех мыслителях, выступавших в XIX веке за отмену смертной казни, рассказать невозможно, но нельзя не вспомнить человека, чьи идеи Жак Дорида назвал самым ярким и абсолютным выражением аболиционизма – Виктора Гюго. С английскими квакерами, чьи убеждения в целом были ему не близки, Гюго роднила одна невероятно важная черта – Его книги всегда полны любви и сочувствия ко всем, абсолютно всем людям, и этой же любовью он руководствовался в общественной жизни. 15 сентября 1848 года, через несколько месяцев после того, как во Франции произошла революция и был свергнут король Луи Филипп, учредительное собрание обсуждало проект Конституции. Статья пятая проекта гласила «Смертная казнь за политические преступления» отменяется. Это уже было большим шагом вперед для страны, которую за полвека до того залили кровью якобинцы, где при Наполеоне выкрали из-за границы и расстреляли одного из бурбонов герцога Ангиенского, где политические страсти бушевали беспрерывно. Но Виктору Гиго такого шага показалось явно недостаточно. Он произнес пылкую речь, призывая учредительное собрание отменить смертную казнь в принципе. Гюго говорил пылкой, и поначалу может показаться, что он в основном давит на чувства. «Смертная казнь есть отличительный и вечный признак варварства», — восклицал он. «Всюду, где свирепствует смертная казнь, господствует варварство. Всюду, где смертная казнь — редкое явление, царит цивилизация». Следующий красивый поворот речи, который был встречен криками одобрения, Восемнадцатый век, и в этом состоит часть его славы, упразднил пытки, девятнадцатый век упразднит смертную казнь. Но не таков был великий писатель, чтобы просто апеллировать к эмоциям. Доведя своих слушателей до невероятного возбуждения, он приводит несколько важных доводов, которые тоже неоднократно будут возникать в последующих спорах. Введение в вашей конституции вы начинаете словами «перед лицом Бога». И тут же хотите отнять у этого бога то право, которое принадлежит ему одному — право даровать жизнь и смерть. Этот довод будут вслед за Гюго повторять и религиозные, и неверующие люди. Как можно отнимать у человека то, что не ты ему дал? Как можно лишать его того, что было провозглашено неотъемлемым, естественным правом, данным от природы, тем, что невозможно отнять право на жизнь? После этого Гюго четко и ясно сформулировал важнейшую для него мысль. Есть три вещи, подвластные Богу, а не человеку. безвозвратное непоправимое нерасторжимое Горе человеку, если он вводит их в свои законы. Аргумент о непоправимости смертного приговора, о возможности судебной ошибки, которая будет стоить подсудимому жизни, пожалуй, самый сильный из всех доводов против смертной казни. За сто лет до Гюго в 1769 году знаменитый английский юрист Уильям Блэкстон сформулировал мысль «Закон исходит из того, что лучше позволить десяти виновным избежать наказания, чем обвинить одного невиновного». Придумал это не он. Историки права находят корни такого подхода уже у римских юристов. И Блэкстон стал далеко не последним, кто повторил эти слова их будут произносить и Екатерина II, и Достоевский, а в 1895 году Верховный суд США отдельно говорит, что лучше оставить преступление без наказания, чем наказать невиновного. Собственно говоря, на этом строится великий правовой принцип презумпция невиновности. Через сто лет после Гюго другой великий писатель Альбер Камю напишет: "Вчера, 15 марта 1957 года В Калифорнии был казнен Бартон Аббот, приговоренный к смерти за убийство 14-летней девочки. Вот, как мне кажется, пример гнусного преступления, позволяющего причислить его виновника к разряду неисправимы. Аббот был осужден, хотя не переставал твердить о своей невиновности. Казнь была назначена на 10 часов утра 15 марта. В 10 минут 10 было получено известие об отсрочке казни, чтобы защитники успели сделать последнее заявление. В 11 оно было отклонено. В четверть 12 Аббат вошел в газовую камеру. Через три минуты он вдохнул первую порцию газа, а через две минуты раздался телефонный звонок секретаря комиссии, ведающего помилованиями. Она пыталась связаться с губернатором, но тот уехал на пляж, и тогда она решила позвонить прямо в тюрьму. Аббата вытащили из камеры, но было уже слишком поздно. А если бы накануне погода в Калифорнии была похуже, губернатор не отправился бы на пляж. Он позвонил бы в тюрьму двумя минутами раньше, и Аббот остался бы в живых, и, может быть, дожил бы до признания своей невиновности. Всякое другое наказание, даже самое суровое, оставляло ему такую возможность, а смертная казнь не оставляла никакой. Но Гюго доводит эту мысль до мучительного логического завершения — Нельзя наказывать невиновного, но, помимо этого, никого нельзя наказывать безвозвратно, непоправимо и нерасторжимо. Эти понятия убивают закон. Рано или поздно общество согнется под их тяжестью. Они нарушают необходимое равновесие между правами и законами. Они делают человеческое правосудие несоразмерным. И вот что происходит в результате. Подумайте об этом, господа. Совесть в ужасе отступает перед законом. Гюго завершил выступление словами «Я подаю свой голос за полную, безоговорочную и окончательную отмену смертной казни». Увы, Конституция 1848 года отменила лишь смертную казнь за политические преступления. За другие преступления во Франции будут казнить еще больше века. Существование смертной казни пусть уже не путем четвертования или колесования, а всего лишь с помощью рационально устроенной гильотины или аккуратной виселицы, перестало восприниматься как увлекательный спектакль, а стало наоборот демонстрацией чудовищных, бесчеловечных действий государства. Знаменитое письмо Льва Толстого, его другу Василию Боткину, было написано в 1857 году, задолго до духовного кризиса, который перевернет всю жизнь великого писателя, За четверть века до просьбы о помиловании народовольцев, обращенной к Александру Третьему. Более чем за полвека до пронзительного не могу молчать. 29-летний Толстой, еще не яснополянский старец, не кумир, не учитель, в Париже, как он сам напишет, имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь. Бывший военный офицер, повидавший немало смертей, Толстой был поражен как раз тем самым рациональным характером происходившего, который для многих до сих пор остается доводом в пользу сохранения цивилизованной казни. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне и изорвали на куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть неразумная воля, но от человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного, наглое, дерзкое желание исполнять справедливость, закон Бога. Как видим, Толстой, только в 1903 году, прочитавший речь Гюго в учредительном собрании, пишет о том же. «Вынося смертный приговор, люди берут на себя функции Бога, совершают нечто безвозвратное, непоправимое и нерасторжимое. Закон, позволяющий приговорить человека смерти, для Толстого не закон. С теми же формальностями убили короля, и, Шиньей, и республиканцев, и аристократов, и забыл, как его зовут, господина, которого два года тому назад признали невинным в убийстве, за которое его убили. И еще одно, о чем вспоминают не так часто, как о возможности судебной ошибки и несоразмерности наказания. Толстой пишет, «А толпа отвратительная, отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается и тому подобное, о том, как смертная казнь развращает, приучает к убийству, и тех, кто приговаривает, и тех, кто охраняет смертников, и тех, кто их казнит, и тех, кто наблюдает за казнью, думают не так часто». Это ведь люди, вершащие справедливость или наблюдающие за тем, как совершается справедливое возмездие. Но давно уже никто не спорит с тем, что любая, даже самая справедливая война вызывает посттравматический синдром у солдат, вынужденных убивать, пусть и во имя благой цели. А кто изучал синдром, возникающий у тех, кто пусть даже ради справедливого воздаяния казнит других людей? В 1910 году когда военно-полевые суды, введенные Столыпиным, уже остались в прошлом, но военные суды продолжали выносить смертные приговоры, Владимир Короленко, хороший писатель и замечательный человек, всю жизнь заступавшийся за униженных и оскорбленных, написал статью «Бытовое явление» о синдроме, возникающем в стране, где казнь становится чем-то привычным. Рассказав об условиях содержания смертников, их буднях и их попытках самоубийства, О последних письмах после утверждения приговора он пишет. Это было в половине 80 годов. Россия, в которой казнь давно якобы отменена законом, в это время пережила все-таки немало казней даже над женщинами. Но бытовым явлением казнь еще все-таки не была. Она совершалась всенародно и носила характер мрачного смертного парада. Момент расставания с жизнью, хотя бы и преступников, признавался еще чем-то торжественным и священным. Чурин на глазах тысячной толпы прощается с севером и югом, западом и востоком, прощается с товарищами, за которых отдал свою жизнь. Священник дрожит, прокурор закрывает лицо бумагой, в страшном крике командующего чувствуется содрогание человеческого сердца. Доктор подходит к столбам весь в слезах. Над всем витает сознание торжественности, живое ощущение ужаса и ответственности. В наши времена казнь вульгаризировалась. С нее сорваны все торжественные покровы. Да и могли ли они уцелеть, когда суды выносят сразу по 30 смертных приговоров? Когда казнь назначается за нападение, сопровождавшееся только похищением четырех рублей, пары башмаков и колец, как это было совсем недавно в Севастополе, Или за ограбление 15 рублей без всяких убийств или даже поранений, как это случилось в прошлом году в Уфе. Таких примеров можно было бы привести десятки. И дальше страшное замечание. По мере того, как бытовое явление ширится, сознание исполнителей тупеет. И действительно, можно ли казнить людей и оставаться самим собой? Нужны какие-то механизмы, которые снимут когнитивный диссонанс, обязательно возникающие между представлениями о себе, о жизни, о Боге и необходимостью убивать. Вспомним рассказ о том, как не сразу нашли палача, готового казнить декабристов, об офицерах, которые отказывались выводить солдат к месту казни. Казнь становится вместо смертного парада простым и будничным делом. Людей начинают вешать походи, кое-как, без ритуала, даже просто без достаточных приготовлений. 13-14 декабря 1908 года в городе Уральске по приговору военно-полевого суда совершена казнь над Лапиным, обвинённым в убийстве генерала Хорошкина. Палач, нанятый для этого случая за 50 рублей, был в маске. Заплатили ему довольно дёшево, вероятно, потому что это был ещё новичок в своём деле. Приготовленная верёвка оказалась негодной, послали за другой, опять принесли через чёрт толстую. Пришлось разыскивать третью, где, может быть, бегали по смотрительским чердакам. Все это происходило в присутствии осужденного. Неопытность дешевого палача вынудила осужденного помогать ему прилаживать петлю и оттолкнуть скамейку. Во все время этой затянувшейся процедуры осужденный утверждал, что в убийстве Хорошкина он не виновен Короленко обращается к примеру Гюго, который уже тогда воспринимался как абсолютный идеал борца против смертной казни. Он описывает ситуацию, произошедшую на острове Гернси в проливе Ла-Манш, где писатель довольно долго жил, когда был вынужден по политическим причинам покинуть Францию. Джон Шарль Тапнер совершил на острове несколько убийств и был приговорен к повешению. Гюго Пылко вступился за него. «Для меня, для всех нас, этот убийца более не убийца, этот поджигатель более не поджигатель». «Это дрожащее существо, и я хочу его защитить», — писал он и опять возвращался к своей любимой мысли. «Не примите на себя страшной ответственности захвата божественного права человеческим правом». Для Короленко слова Гюго и, кстати, отмена смертного приговора для Тапнера после множества просьб и петиций составляли суровый контраст с ситуацией в России, где люди поневоле привыкали к происходящему. Что сказал бы теперь великий поэт и гуманист, если бы дожил до нашего русского обновления и увидел целую страну, где не один человек, а сотни и тысячи живут со взглядами, устремленными на свой последний день, в то время как другие дышат свободно, разговаривают, смеются. Короленко заканчивает мрачным пророчеством, предрекая наступление новой революции. Кто поручится, что вал не поднимется опять, так же неожиданно и еще более грозно. Нужно ли, чтобы в своем возвратном течении он принес и швырнул среди стихийного грохота эти тысячи трупов, задавленных в период успокоения? Чтобы к историческим счетам прибавились еще слезы, стоны и крики мести отцов, матерей, сестер и братьев, продолжающих накоплять в годы успокоения свои страшные иски? Нужно ли? А ведь это было только начало XX века. Еще впереди мировые войны и ужасающие диктаторские режимы, все новые и новые виды вооружений, все новые и новые способы глумления над человеком. Привычка к насилию, спокойная реакция на чью-то очередную смерть вырабатывалась постепенно в результате войн, революций, репрессий, терактов. Но смертная казнь, которая так часто воспринимается как способ борьбы с насилием, на самом деле закрепляет его, превращает в нечто обыденное и привычное. Через полвека после Короленко другой писатель, живший в совершенно иных обстоятельствах и исповедовавший идеи, сильно отличавшиеся от взглядов Владимира Галактионовича, Альбер Камю, в своем эссе «Размышления о гильотине» тоже написал о развращающем действии смертной казни на всех, кто хоть как-то с ней соприкасается на преступников, которые за много веков существования казней так и не удалось запугать. Вся без исключения статистика, относящаяся к тем странам, где смертная казнь отменена и ко всем прочим, показывает, что не существует никакой связи между ее отменой и уровнем преступности. Последнее не растет и не сокращается. Гильотина существует сама по себе, преступление само по себе, их связывает только закон на тех, кто вынужден присутствовать при казни. Можно без труда проследить показательные последствия этих ритуалов на общественное мнение, всплески распаляемого ими садизма, мелкое и мерзкое тщеславие, которое они возбуждают участие уголовников. У эшафота не найти никакого благородного чувства, только отвращение, презрение до да самое низкое злорадство. Эти последствия общеизвестны. Благопристойности ради гильотину перенесли с Ратушной площади за специальные загородки, а потом за стены тюрьмы. Меньше известно о чувствах людей, которые по долгу службы обязаны присутствовать на такого рода представлениях. Прислушаемся же к словам директора английской тюрьмы, который признается в остром чувстве личного стыда, или тюремного капеллана, который вспоминает об ужасе, стыде и унижении. Попробуем представить себе чувство человека, вынужденного убивать по распоряжению, я имею в виду палача. А что прикажете думать о тех чиновников, которые называют гильотину драндулетом, а казнимого клиентом или посылкой? И, наконец, на палачей, которые, привыкая к своему делу, превращаются в банальных убийц. Камю приводит слова священника, много лет присутствовавшего приказника. Жаргон вершителей правосудия не уступает по вульгарности и цинизму блатной фене. А далее цитирует подручного палача, бахвалящегося палаческой сноровкой. «Можно позволить себе удовольствие потаскать клиента за волосы». И еще страшнее из рассказа того же подручного. «Новый палач окончательно чокнулся, сидит возле гильотина целыми днями в полной готовности в пальто и шляпе, сидит и ждет вызова из министерства». Камю, писавший свое эссе в 1957 году после Второй мировой войны, конечно, обращался к своему и общечеловеческому мрачному опыту. Упоминая о людях, которые бесплатно предлагают свои услуги в качестве палачей, он замечает. Людей нашего поколения, своими глазами видевших историю последних лет, такой информации не удивишь. Им ли не знать, что за фасадами самых мирных, самых добродушных лиц порою дремлет страсть к остязаниям и убийствам. Кара, якобы устрашающая возможного преступника, на самом деле только повод для того, чтобы иные чудовища, куда более реальные, осуществили свое призвание головорезов. Опять же, каким образом снять когнитивный диссонанс, возникающий из-за разлада между тем, что ты должен делать по долгу службы, и тем, чему учила и учит вся история цивилизации в самых разных ее проявлениях? выработать в себе невероятный цинизм или даже начать испытывать удовольствие и наслаждение от того, что творишь. Ведь это же необходимое дело. Камю приходит к выводу, против которого должны были бы ополчиться многочисленные юристы, отрицающие тот факт, что сегодняшняя казнь является проявлением мести. Нет, ее же совершают не родственники жертвы. Хотя, как мы знаем, есть страны, где это не так, и есть страны, где они присутствуют при казни. Это государство восстанавливает справедливость. Но Камю не преклонен. Наказание карающее, но не предотвращающее и впрямь заслуживает имя мести. Мало того, гуманное общество дает преступнику возможность подать апелляцию, и, может быть, даже не одну, ждать и надеяться на помилование, И все это может затянуться на месяцы, а иногда и на годы. Вот как здорово можно уворачиваться от справедливого наказания. А может быть, наоборот, таким образом ожидание скорой казни, уже давно ушедшей от мучительных средневековых пыток, само превращается в ужасную пытку и дополнительную казнь. «Знать, что умрешь, — это еще полбеды», — сказал один из узников тюрьмы Френ. «Не знать, суждено ли тебе остаться в живых». Вот страшнейшая пытка.